Глава двадцать первая. Принц Теодор. Ступень за ступенью я поднимался выше, оставляя за спиной уют и тишину убежища Сильвер. Директор уже ждала меня в кабинете, и как только я вышел, быстро закрыла за мной люк и сдвинула стол с графопортом на место. Пока она это делала, я заметил на рабочем столе Сильвер стопку уже знакомых мне листовок с обозначенной наградой за информацию о пропавшем внуке императора и с моей физиономией на весь лист конечно я подошел к столу и взял одну из листовок сложил ее в четверо и сунул в карман пиджака итак рэй обернулась ко мне сильвер с этой минуты ты теодор гораци ринг и никто иной сегодня я обращаюсь к тебе ваше высочество а ты ко мне леди ли понял хотя она улыбнулась док мне нравится больше я усмехнулся и кивнул «И еще», — добавила Сильвер, пряча улыбку, — «ты должен быть отстранен и пренебрежителен, твой титул это позволяет. К тому же я разузнала кое-что о Теодоре Ринге. Парень был, прямо скажем, с гнильцой, наглый и надменный. Он открыто говорил о том, что планирует занять место императора, и у него имелись серьезные стычки с двоюродным братом Георгом по этому поводу. Говорят, он даже пытался Георга отравить, но серьезных доказательств тому не нашли». А еще Теодор сильно давил на отца. Он требовал, чтобы тот отстаивал свои интересы при дворе и вел борьбу за императорский трон. Слуги терпели его издевательства, а родственники терпели его выходки. Единственная, кто поддерживал Теодора, была его старшая сестра Сильвия. Но даже она его опасалась, потому что при необходимости этот мальчик легко бы переступил и через нее. Линия поведения ясна? Я снова кивнул. А что тут неясного? Веди себя как моральный урод из имперского рода, вот и все. Думаю, дурной характер Теодора сыграет мне только на руку, а заодно и моим манером, далеким от этикета. Чего церемониться, если ты плюешь на всех с большой высоты? Можно нести любую чушь и списывать это на блажь и титул». Сильвер вдруг присела в изящном и глубоком реверансе. «Не желаете ли явиться миру, мой принц?» «Прогуляемся, леди Ли», — ответил я. Она взяла меня под руку, и мы вместе вышли из кабинета. И пока шли, пустота коридора отдавалась гулким эхом наших шагов, размеренных и совсем неторопливых. Наверняка именно так люди из высшего света совершают свой светский эмоцион. Сильвер рвалась в бой, это чувствовалось. В ее лисьих глазах горел азарт. Не знаю, как со стороны выглядел я сам, да и не хотелось этого представлять. Пока мой вид — лишь функция. Метод достичь цели, а когда оболочка расколется, тогда и посмотрим, что из этого выйдет. На стене коридора я заметил пару прикрепленных листовок с моей фотографией, и душу мгновенно окатила горечь. Значит, теперь для всей школы Рэя Питона не существует. Теперь все здешние обитатели уверены, что под его именем все это время скрывался Теодор Ринг. «Вас хотят поприветствовать», — шепнула мне Сильвер. Я не сразу сообразил, что она имела в виду, поэтому никак не среагировал. Но когда мы вышли в холл, еле сдержал гнев. Ну что за идиотские сюрпризы! Каменный пол холла был полностью застелен красными коврами, стены украшали фонари, по углам стояли букеты цветов в огромных напольных вазах, а по периметру холла, плечом к плечу, в торжественной линейке, выстроились ученики западного крыла, не меньше сотни человек. От начальных классов, совсем еще малолетних ребят, до старшеклассников, и все были при полном параде. В отдельной шеренге стояли преподаватели, человек пятнадцать, и они явно не понимали, кого ждут. А когда увидели, их лица вытянулись. Они, без сомнений, уже видели листовки и читали газетные статьи о похищении внука императора. Но наверняка не предполагали, что я снова объявлюсь в школе. И все эти люди, ученики и преподаватели, уставились на меня. «Мы приветствуем в нашей школе его высочества, принца Теодора Ринга», — объявила Сильвер. Как по команде, люди склонили головы в едином низком поклоне, а потом выдали аплодисменты. Я скользнул взглядом по старшеклассникам и мгновенно отыскал Дарта Орривана. Тот смотрел на меня пристально, с ненавистью, еще и недобро щурился». На его месте я бы смотрел точно так же, ведь у него имелись веские причины считать меня предателем. До да чего удивляться, все смотрели на меня с ненавистью, даже самые мелкие пацаны. Они воспринимали меня крысой рингов, отпрыском ненавистного имперского рода и лжецом, обманувшим их доверие. Они ненавидели меня, все до единого. Возле Дарта стоял Купер, он морщился и явно еле держался, чтобы не плюнуть в мою сторону. Через два человека от Купера я заметил Питера Соло. На его лице читалась не только ненависть, но и злость. Во-первых, я избежал наказания за смерть Феликса. Во-вторых, признался, что являюсь рингом, и секрета в этом теперь не было никакого. Питер остался ни с чем. Сильвер в это время продолжал толкать свою помпезную речь. «Его высочество, принц Теодор, оказал нам высокую честь и начал обучение в нашей школе». «Да, он сделал это под вымышленным именем, чтобы не раскрывать свой высокий титул и обучаться со всеми на равных. Так окажем ему честь. Это достойный поступок. Возможно, его высочество выберет нашу школу для дальнейшего обучения. Мы все надеемся на это». И снова аплодисменты оглушили Холл. Директор захлопала вместе со всеми, улыбка будто застыла на ее лице. «Мне же улыбаться не хотелось вовсе». Торжественно брошенная фраза, что «Рэй Питон всего лишь вымышленное имя, ощутимо резанула по сердцу. Директор повернулась ко мне. «А теперь послушаем его высочество принца Теодора. Он приготовил для вас речь». Я посмотрел на Сильвер, взглядом прожигая дыру в ее гладком лбу. «Вот придушил бы ее сейчас, честное слово. Какая еще речь?» Холл погрузился в тишину все снова уставились на меня в едином желании, чтобы принц Теодор не раскрывал своего поганого рта и вообще, желательно бы, сдох на месте. «Это хорошая школа, вам повезло», — громко сказал я, опуская вступительные слова. «Наверняка вы все задаетесь вопросом, какого черта... Э, по какой причине вдруг ринг появился в Ронстаде рядом с вами? Ведь ринги не владеют Кодо. Не буду скрывать, я сам удивлен, что во мне это есть». Я обнаружил в себе Кодо совсем недавно, и тайно под чужим именем проник в Ронстад, чтобы окончательно убедиться, что владею Кодо не хуже остальных адептов. Директор отчислил меня, вы все это видели. Что ж, это тоже была вынужденная мера. И я отлично понимаю, чем мое сегодняшнее признание обернется всему имперскому роду. Думаю, вы тоже. Спасибо за внимание. Я смолк, а по толпе пронесся тихий рокот голосов, На лицах преподавателей появилось недоумение. «Спасибо за оказанную честь!» Громкий голос Сильвер оборвал нарастающий шум и снова стало тихо. Я коротко кивнул ученикам и преподавателям, кивнул директору, повернулся к ним спиной и в гробовом молчании направился к центральной двери. И пока шел по мягкому красному ковру, затылком ощущал на себе пристальные взгляды. «Что ж, тем лучше!» «Скорее всего, в эту обитель мне уже не вернуться никогда». Через пару минут на крыльце появилась Сильвер, мрачная и недовольная. «Что это еще за «спасибо за внимание»?» — с претензией спросила она. «Что это еще за «он приготовил для вас речь»?» Я обратился к директору примерно с такой же претензией. «Это была репетиция, чтобы ты почувствовал себя Теодором», — пояснила она, мгновенно сменив тон. «Надеюсь, больше подобных неожиданностей не будет, леди ли?» «Будут, Ваше Высочество, еще как будут!» Сильвер взяла меня под руку. «Сегодня намечается насыщенный день. Пройдемте, нас ждет экипаж». Мы спустились с крыльца, оно тоже было застелено красным ковром, и направились в сторону выхода. Чугунные засовы сдвинулись сами собой, и огромные тяжелые створки ворот приоткрылись, выпуская нас на улицу Берроуз. Там уже стоял тарахтящий автокэп, а за рулем сидел Бернард. Не ожидал его увидеть в подобной роли. Заметив нас, Каммердинер мгновенно выскочил из машины и открыл двери. Сначала сделал это для Сильвер, а уже потом для меня. Из этого я сделал вывод, что он не знает, что я Теодор Ринг, иначе сначала открыл бы дверь мне. С другой стороны, как он может не знать, если листовки с моей фотографией уже расклеены по стенам школы? Сильвер дождалась, когда я усядусь в салон автокэба и скомандовала камердинеру «К Ориванам После этого сразу же сдвинула окно перегородки между шофером и пассажирами, плотно его закрывая. Тут же повернулась ко мне и шепотом сказала. «Теперь я буду говорить быстро. Запоминайте, ваше высочество. Мы едем прямиком в фамильную резиденцию орриванов Именно туда увезли ваше тело». «Не понял», — Перебил я ее. «Какое тело?» Сильвер приложила палец к губам и понизила голос до полушепота. Мертвое тело Теодора винга Сегодня ночью его выловили в канале любви, полуразложившееся и частично обглоданное рыбами. Особенно не повезло лицу. Понимаете, о чем я? Факт смерти Теодора Ринга установил инспектор Жан Жермес. Его ищейки и нашли тело. Причем он утверждает, что Теодор был убит адептом. О теле пока никто не знает, только элита. Патриций Ориван настоял, чтобы тело увезли не в морг, а в его резиденцию. Он хочет разобраться, ведь если это действительно Теодор Ринг, то Ронстадо уже ничего не поможет. Убийство внука императора есть прямое нарушение перекрестного договора. Единственное, что Жан Жермес не смог сделать как надо, это найти тебя настоящего, поэтому ему пришлось задействовать чужой труп, похожий на тебя» и если этот труп опознают родственники, в чем я нисколько не сомневаюсь, то все, Ронстад обречен. Я молча покачал головой. Вот, значит, какова была моя судьба. Сначала проникнуть в Ронстад, побродить тут немного, помелькать лицом, желательно помаячить возле правящих кланов и почаще поспрашивать об архитекторе, чтобы потом можно было обвинить их в причастности, а потом стать трупом» и труп вчера вечером из меня пытался сделать Херрифорд с помощью своей паршивой пули. Возможно, Херрифорд так и не понял, достиг он цели или нет, но раз инспектор рискнул задействовать чужой труп, то вряд ли хоть кто-то из лэнсомских вельмож ожидает увидеть меня живым. Я нахмурился и отвернулся в окно. Автокеп двигался не спеша, и можно было рассмотреть улицы города в рассветных лучах солнца. Недавно проснувшихся людей, спешащих на работу, и готовящиеся к открытию кафе и магазинчики. Суета, идиллия, мелочи жизни. Никто даже не догадывался, какая угроза нависла над их головами. Сильвер положила ладонь мне на плечо, и я снова к ней повернулся. — Все происходит очень быстро, — заговорила она, — чтобы не дать нам времени опомниться. Ринги хотят, чтобы факт убийства Теодора был признан официально как можно быстрее. Для этого сегодня утром в ронстад прибыла еще одна делегация. В нее вошли представители семьи рингов, военные агенты и, самое главное, независимые присяжные из Зиола и государственный обвинитель из Ленсома. После разбирательства вся информация пойдет в суд, и именно главный судья решит в итоге, что будет дальше. Но я уверена, что все уже решено. Сильвер сжала пальцами мое плечо. Только твое появление, живого и невредимого, сможет это остановить. И даже повернуть в противоположную сторону. Мы обвиним рингов в сокрытии в своем роду адепта Кодо и лишим их статуса. Они сами установили эти правила, сами придумали список чистых. Так пусть испробуют законы на своей поганой шкуре. Я посмотрел в горящие ненавистью глаза Сильвер. «Ставки очень высокие, леди Ли. Ринги не выпустят нас живыми». «Согласна. Мы меняем историю, принц Теодор. Возможно, даже политический режим. Но не стоит забывать, что там, куда мы едем, будут присяжные из Зиола. При них никто не посмеет на нас напасть». Я невесело усмехнулся. «Поэтому вы надели на меня четыре кобуры». Сильвер еще несколько секунд смотрела на меня, но так и не ответила. Отпустила мое плечо, чуть сутулилась уронила руки на колени и уставилась невидящим взором на перегородку перед собой. О чем директор думала в этот момент, я не знал, да и не хотел знать. Наверняка она готовилась героически умереть, сражаясь за свободу Ронстада. Я же умирать не собирался. Черта с два. Да, у Сильвер свои цели, а у меня свои. Однако так вышло, что наши задачи в достижении целей совпали. А кто конкретно из рингов приехал на опознание тела? — спросил я. Не глядя на меня, Сильвер пожала плечами и ответила. — Не знаю. Это слишком закрытая информация. Будем ориентироваться на месте, но, думаю, соберутся еще и патриции правящих кланов Ронстада. Кроме Лукаса Оривана, скорее всего, будут присутствовать Мэтто Соло и Ювей Сильвер, мой дядя. Директор неожиданно повернулась ко мне и спросила не в попад. — Кто твои родители? — «Гораций и Веттеринге!» — отчеканил я тут же. «Ну что за дурацкая проверка?» «Нет, кто родители Рея Питона?» Я нахмурился, но все же ответил. «У Рэя Питона нет родителей. Он вырос в Ленсомском приюте». Сильвер снова отвернулась. «Мне очень жаль, что с ним так поступили», — прошептала она. «Мне тоже», — добавил я. «На этом наш странный разговор был закончен». Автокэп проехал в распахнутые ворота на территорию резиденции Ориванов и направился вдоль аллееки парисов и фонтанов. Я взглянул в окно, и кулаки сжались сами собой. По обеим сторонам подъездной дорожки рядами стояли лэнсомские гвардейцы, человек 300, а ближе к особняку дежурил отряд полицейских. Среди них я заметил еще человек 10 в синих формах тенов, высокопоставленных военных агентов Бриттона. На первом кордоне нас остановили гвардейцы. Я приоткрыл дверь автокэба и спросил недовольным тоном. «В чем дело, господа?» Старший из солдат коротко кивнул и, представившись, пояснил. «Досмотр всех экипажей и личный досмотр гостей, сэр. Выйдите, пожалуйста, из автокэба». На это я лишь холодно усмехнулся. «Вы рискуете потерять голову, солдат?» «Сэр, это приказ начальства». — Я не могу пропустить вас и вашу леди без досмотра. Я со вздохом полез в карман. Заметив мой жест, солдат напрягся и обхватил приклад винтовки. — Стрелять в меня будете? — прищурился я. — Может, сначала глаза протрете? Я вынул из кармана листовку, развернул, приблизил бумагу к своему лицу. — А если так? Солдат несколько раз перевел взгляд с фотографии на меня и обратно и побледнел потом выпрямился и отдал честь. «Здравия желаю, мой принц!» Я захлопнул дверь автокэба и посмотрел на Сильвер. Она была заметно напряжена, и весь оставшийся путь до второго кордона не проронило ни слова. Нас остановили опять, на этот раз полицейские, и все повторилось примерно по тому же сценарию. Я вынул листовку, показал свою физиономию, мне отдали честь. Однако на этот раз полицейский попросил досмотреть личные вещи Сильвер. «Это моя спутница!» — возмутился я. «Надеюсь, вам не нужно объяснять, что такое спутница. Досматривать ее никто не имеет права. Этим занимаюсь только я сам». Я повернулся к Сильвер и подмигнул ей. «Правильно, детка?» «Все, что пожелаете, мой принц», — выдохнула Сильвер, приникая к моему плечу. Я снова посмотрел на полицейского и одарил его многозначительным взглядом. Тот мгновенно отстал, и наш автокэп, миновав наконец кордоны, остановился у огромного особняка Орриванов. Это был выстроенный из серого гранита замок вдвое больше замка Сильвер, монументальный, громоздкий, настоящая крепость. Бернард открыл дверь автокэпа сначала мне, потом Сильвер, а все-таки этот молчаливый засранец отлично знал, кого вез. Мы поднялись на крыльцо и остановились у центрального входа в особняк высоких двустворчатых дверей, украшенных фамильным гербом Ориванов, мечом, овитым стеблем розы с бутоном. Сильвер позвонил в изящный маленький колокол, размещенный у мраморных перил рядом с дверьми. Через секунду показался слуга, невысокий темноволосый юноша в бордовой ливреи, отделанной золоченными нитями. «Добрый день, господа!» Он поклонился и уточнил. «Вас ожидают?» Судя по выражению его лица, мы были не первыми ранними гостями за сегодняшнее утро. «Да, нас ожидает Патриция Ориван», — ответила Сильвер, — «по важному вопросу». «Извините, мисс», — холодно произнес Камердинер, «но сегодня, по приказу мистера Ринга, при входе в эту резиденцию все адепты должны надевать запретные путы. Даже сам Патриция Ориван сегодня их носит». «Что?» — опешила Сильвер. От неожиданности она попятилась, натолкнувшись на меня. «Прошу вас, наденьте это», — попросил юноша, и, не моргнув глазом, вынул из кармана уже знакомую мне серебристую веревку. «Как вас представить, господа?» Сильвер в ужасе уставилась на путы, а я не стал больше медлить и выпустил хамоватого принца на волю. «Эй, ты! Теодор Ринг не нуждается в представлении!» «Я не адепт и не владею кодо, так что к черту, ваши путы!» Я толкнул парня плечом, подхватил Сильвер за талию и ввалился вместе с ней в холл, бросив камердинеру. «Она со мной!» В шикарно обставленном холле, больше напоминающем музей, никого не обнаружилось. «Где они?» — повысил я голос, оглядывая холл. «Где моя семья?» «Сэр, вы должны надеть запретные путы!» — возмутился опешивший камердинер. Я обернулся и пронзил юношу взглядом. «Разве ты не слышал, что я спросил? Где они?» «Ну, сэр...» Камердинер мгновенно растерял все свое выхолощенное хладнокровие и покосился на широкую лестницу, ведущую на второй этаж. Ничего больше не говоря, я направился туда. «Мой спутник, он слишком титулованный особо и не терпит заминок», поспешила пояснить Камердинеру Сильвер и кинулась вслед за мной с театральным призывом. «Ваше Высочество! Ради Бога! Успокойтесь!» Она поравнялась со мной и засеменила рядом, изредка выдыхая. «Принц Теодор, не нужно скандала, прошу вас. Это всего лишь недоразумение. Ваше Высочество!» И пока мы поднимались на второй этаж, напряжение во мне росло. Возможно, я совершал последний безрассудный поступок в своей жизни. «Эй!» — гаркнул я уже на втором этаже. «О, Риван! Какого черта здесь происходит?» «Мой принц, успокойтесь, успокойтесь», — запричитала за моей спиной Сильвер. Созданная нами суматоха не осталась незамеченной. Дверь одного из кабинетов распахнулась, и оттуда вышел приземистый пожилой блондин, бледный и напряженный, с кожей болезненного землистого оттенка. Одного взгляда на него хватило, чтобы провести параллель с внешностью Дарта Орривана. Это был его отец, однозначно, Патриций Лукас Орриван. «Черт возьми!» Снова рявкнул я, не считаясь с высоким статусом Патриция. «Что вы себе позволяете, Ориван?» Мужчина и без того был бледен, как смерть. А тут, увидев меня, отшатнулся и замер, смял лацкан пиджака на груди, будто вот-вот свалится с сердечным приступом. Друг на друга мы смотрели несколько долгих секунд, потом Патриция все же справился с собой и выдавил. «Ваше высочество, принц Теодор...» Он перевел взгляд мне за спину. «Ли?» Я не стал дожидаться, когда он пригласит меня в кабинет, и направился туда сам. И то, что я там увидел, заставило меня замереть на пороге. Во-первых, это был не кабинет, а огромный банкетный зал, рассчитанный на тысячу персон, если не больше, заставленный сервированными столиками, украшенный белоснежными портьерами, потолочными фресками, колоннами и лепниной. Тут имелась даже сцена для театральных и вокальных выступлений. И над всем этим буйством роскоши свисали три гигантские многоярусные люстры. Но это было не самое главное. Прямо посередине зала, ровно под люстрами, на бронзовых подставках, возвышался гроб, обитый черной атласной тканью и украшенный драгоценными камнями в виде монограммы ТР на боках и крышке. Гроб был закрыт, Но все присутствующие явно уже уверились, что там-то и покоится его высочество принц Теодор Ринг. Теперь насчет присутствующих. Так много своих врагов в одном месте я не видел никогда. Сначала я встретился взглядом с Теном Эдуардом Зивардом, и мы, несомненно, узнали друг друга. Рядом с ним стоял его верный пес Херрифорд, черный волхв на побегушках. Интересно все же, как Зивард подчинил себе такого сильного адепта? В углу, вытаращившись на меня, замер инспектор Тильдо Жан-Жермес, его злосчастный револьвер топорщился в кобуре на поясе. С другого угла на меня смотрел Бартоло Соло. Здоровяк не смог спрятать эмоций, он разом побагровел и вспотел, когда увидел, кто появился в зале. Все остальные люди мне были незнакомы, но большинство из них я сходу вычислил. У той же стены, где притих инспектор Жан-Жермес, в ряд выстроились восемь человек — Мужчины и женщины разного возраста. Наверняка это были независимые присяжные из Зиола. Там же стоял мужчина в черной длинной мантии, похожий на государственный обвинитель. Я бегло оглядел остальных. Бартоло, скорее всего, сопровождал своего патриция, Мэтта Соло, пожилого седовласого мужчину с пышными бакенбардами, такого же высокого и плотного, как и сам Бартоло. Ядреная порода Соло была видна сразу. Рядом с ними стоял невысокий азиат, совсем дряхлый старик, старше всех здесь присутствующих, если не считать Херрифорда. Он грузно опирался на трость с крупным набалдашником в виде головы дракона. Никаких сомнений, это был ю в. Сильвер, дядя Ли Сильвер. Однако вскользь опознать я смог не всех. Возле гроба находились еще двое. Темноволосый статный мужчина лет сорока пяти и девушка вдвое моложе его с каштановыми кудрями. Среди остальных они выделялись слишком вычурной и богатой одеждой, вышивка из позолоченных нитей, даже на траурных костюмах, украшения, дорогая обувь. Весь их вид подсказывал мне, что это ринги. Только кто конкретно? Чтобы разглядеть участников собрания, мне понадобилось не меньше минуты, и все это время присутствующие пялились на меня с ужасом, недоумением, страхом, злостью, но равнодушных точно не нашлось. Единственным, чьи эмоции я не смог распознать, был Херрифорд, но вряд ли он обрадовался моему появлению. На запястьях у каждого патриция я заметил серебристые путы. Что ж, выходит, что кроме меня и Сильвер здесь никто сих сейчас не владел. Вот только вряд ли Херрифорда заставили надеть веревки из дериллия, и это была еще одна плохая новость. Чтобы оборвать напряженную и настороженную тишину, я спросил, не скрывая ехидства. «Вы тут кого-то хоронить собираетесь, господа? Или мне показалось?» Мой вопрос сработал как спусковой крючок, разряжающий револьвер. Первой опомнилась девушка. «Господи, Тео!» — всплеснула она руками и кинулась ко мне. «Тео! Боже, Тео!» И пока она неслась на меня, раскинув руки, я строил догадки, кем она мне приходится. На опознание трупа должна была приехать близкая родственница, и, скорее всего, это была старшая сестра Сильвия. Да, наверняка. Сильвия! Расплылся я в улыбке. Девушка стиснула меня в объятиях. От нее сильно пахло духами и, кажется, виски. Она разрыдалась на моей груди, не переставая бормотать и всхлипывать. Господи, милостивый! А мы подумали, что тебя больше нет. Тео, Тео... Я все еще не верю, что ты жив, родной мой. Тео, ты вернулся. Она явно хорошо набралась перед опознанием тела. И чем дольше она меня обнимала, тем отчетливее становился кислый запах перегара. А Сильвия-то пила далеко не первый день. И, вероятно, она была единственной в этом зале, кто искренне страдал по пропавшему Теодору. Хотя меня больше волновал другой вопрос. Кто приехал вместе с ней? Отец? Или дядя Фердинанд? Или вообще муж Сильвии? Если бы это был мой отец, он бы среагировал не менее бурно, чем родная сестра, по крайней мере, на публике. А этот стоит истуканом, давит из себя умельную улыбку, а у самого наверняка зубы сводит. Еще я заметил на его указательном пальце перстень, по виду подозрительно похожий на одну из пяти печатей, о которых говорила Софи. Наконец, мужчина отошел от гроба и направился ко мне. «Теодор!» — улыбнулся он широко. «Милый мой племянник!» «Значит, все-таки не отец, а дядя Фердинанд!» Сильвия отстранилась, продолжая всклипывать и бормотать «Тео, Тео!», потом зажала ладонью рот и ринулась из зала, распахнув двери. Присутствующие сделали вид, что все в порядке, и Сильвия не понеслась в туалет, чтобы там блевануть. Несчастной девушке стало дурно от эмоций, только и всего. Фердинанд заключил меня в скупые объятия и громко объявил «Теодор, как же я рад, мой мальчик!» Потом наклонился к уху и прошептал «Думаешь, ты отсюда живым выйдешь, паршивец?» Но тут же отстранился и похлопал меня по плечу «Невероятная новость! Гораций не поверит, что его любимый сын жив! Прости, Тео, но Иветти стало так плохо, что Гораций остался с ней и попросил меня поехать в Фронстад вместо него». — Чего же вы меня раньше времени хороните, дядя? — прищурился я, глядя мужчине прямо в глаза. — Не разобрались как следует. Спешите куда-то. — Поговори мне еще, щенок, — еле слышно произнес Фердинанд, снова наклонившись к моему уху. Он заметно помрачнел и повернулся к замершим в молчании участникам собрания. Народу вокруг прибавилось, стало даже тесновато, все подошли ближе и пока меня обнимали родственники в зал успели вернуться патриции орриван с ли сильвер я надеялся что они перекинулись парой слов в коридоре потому что орриван выглядел куда менее бледным чем до этого что ж уважаемые господа обратился ко всем фердинанд невероятно но принц теодор жив да аллилуйя это так но остались вопросы как он оказался в ронстаде беглый преступник генри ардо «Никто меня не похищал!» — перебил я. «А теперь послушайте, уважаемые господа!» Я повернулся к патрициям, скользнул по их суровым лицам взглядом, потом кивнул в знак уважения независимым присяжным, зорко наблюдающим за происходящим. Они свое дело знали. «Итак, я хочу, чтобы все поняли, меня никто не похищал! Я сам проник в Ронстад по своей воле и с определенной целью!» Фердинанд захохотал. Он уже догадался, что сейчас я скажу то, что навсегда уничтожит весь рот рингов. «Вот что бывает, когда парень слишком увлекается запретной любовью. Он влюбился в девушку-адепта и тайно проник в Ронстадт. Но, дорогие друзья, мы ведь простим принцу Теодору его юношеское увлечение. Кто не совершал безумства в семнадцать?» Фердинанд указал на Ли Сильвер. «Он и сюда ее пригласил, видите? Она дурно на него влияет» все перевели взгляды на Сильвер, та лишь холодно посмотрела на Фердинанда. «Простите мне мою дерзость, ваше высочество, но вы ошибаетесь, нас не связывают чувства». Мужчина прищурился, хотел что-то сказать, но его опередил Патриций Ювэй Сильвер. «Тогда почему вы пришли вместе, Ли?» — спросил он. Сильвер склонила голову. «Потому что он мой ученик, Патриций». Я кивнул. «Мне пришлось отправиться в Ронстад, чтобы попасть в легендарную школу Сильвер, потому что я уже не мог скрывать, что владею Кодо». Эхо звонкой пощечины размножилось в нависшей тишине зала. Фердинанд ударил меня по лицу после слова «Кодо». «Твои выходки переходят все границы, Теодор!» прорычал он, еле сдерживаясь, чтобы не добавить в ней щеке Потом повернулся к инспектору. «Жан-Жермес, уведите отсюда делегацию из Зиола. Выведите всех. Наши семейные неурядицы должны остаться при нас. В семье не без урода, и мы разберемся с этим сами». И тут, наконец, слово взял патриций Ориван. К нему вровень встали остальные патриции Ронстада. «Прошу прощения, ваше высочество, но это не так», — сказал Ориван. «Вы прибыли обвинить нас в убийстве внука императора». Теперь же выясняется, что он не только жив, но еще и владеет Кодо. Вы понимаете, что это значит? Что ваш благословенный род лишается статуса? — Если это так, мой принц, — добавил Мэтто Соло, — то мы готовы отстаивать независимость Ронстада и равноправие бывших метрополей. — И снятие всех ограничений, включая крепостные стены, ваше высочество, — присоединился Юве Сильвер. Их перебил государственный обвинитель. Мужчина в мантии вышел вперед. «Не спешите, уважаемые, не спешите, не нужно торопиться. Во-первых, нет никаких доказательств, что принц Теодор владеет Кодо. Во-вторых, столь важные государственные вопросы решаются в независимом суде, и никаких решений не может быть вынесено раньше. Мы не на базаре». «Этот мелкий бес владеет Кодо!» громыхнул на весь зал тяжелый бас Бартоло. «Многие видели. Он мастер мутаций!» «Да, этот потный здоровяк прав. Я владею кодо». Я поднял ладони. «Показать?» «Он сошел с ума!» — покачал головой Фердинанд, покосился на Тена Зиварда. «Нужны меры!» «Дальше тянуть я не стал. Мое кодо должны были увидеть независимый присяжный и государственный обвинитель. Только тогда ринги не отвертятся!» И тут надо было действовать быстро, быстрее Херефорда. А тот уже потеснил Зиварда, стоящего рядом, и шагнул в мою сторону, выставив руку в кожаной перчатке.